А вы мне никто. Я вас презираю и отрекаюсь от вас. И вы ничего не сможете с этим поделать. Ты от меня отрекаешься? возмутился сенатор мальчишка. Что за вздор? Постой, ты что, всерьёз решил, что я хотел тебя убить? Но я же только и делал, что защищал тебя. Если бы Аким задержал тебя сейчас, неужели думаешь, что я позволил бы ему причинить тебе хоть малейший вред? Нет. Отрезал Александр, вы не меня защищали. Вы предатель и заговорщик. Вы составили заговор против государя, использовав наивных, восторженных людей, которые вам поверили. Вы убили несчастного Петрова, который вам доверился, сочтя вас честным человеком. Вы убили его мать и его служанку. Вы убили Никиту, отделились от кухарки Савиной, если таково её настоящее имя. Вы хладнокровно послали на казнь исполнителей вашей воли. И уверен, до последнего убеждали их, что они отделаются лёгким наказанием. Вы пытались убить Амалию, барон стиснул челюсти причём не один раз. И удивляетесь, почему я не хочу иметь с вами ничего общего? Вы мне отвратительны. Я скорее признал бы родным отцом последнего крестьянина или какого-нибудь пьяницу лакея, но не вас. Постой, пробормотал Строганов в явном волнении. Погоди, дай же мне наконец граф рас смеялся надтреснутым старческим смехом Я имею право на защиту Чёрт возьми, даже у этих гнусных нигилистов, которые чуть не убили тебя, были защитники. А они чуть не убили меня, потому что вы послали их, возразил Александр. Вы стояли за ними и тайно их направляли. Зачем? Что такого вам сделал покойный государь? Зачем взвёл сустрогонов? А зачем дворянство разорено? Зачем старые крестьяне в Тихомолков вздыхают о крепостных временах? Зачем всякие хамы рвутся в миллионщики, а потом разбогатев лезут во власть и заводят такие порядки, что от них тошнит? Это все сделал он, Александр Николаевич. Он освободил крестьян и тем самым разорил дворян. Он завел либерализм, от которого никакого проку. Он дал хамам власть. И если бы он прожил дольше, Бог знает, до чего бы мы дошли. Думаешь, я один? желал его смерти. Но «Ну, так вот, ты очень сильно заблуждаешься. Нас много и куда больше, чем думают. Замечательно, презрительно промолвил Александр. Давайте теперь стенать о временах рабства, когда людей продавали как скотину. А я почему-то склонен верить, что человек не скотина. Ещё один либерал, пожал плечами Строганов. Господи, да когда же вы все наконец поймёте? Что эта страна проклята Богом, и что тут никогда ничего не бывает, как у людей. Чёрт возьми, кто и что было у Европы? Наполеон, Жанна д'Арк, Римская империя, Столетняя война, возрождение, морские открытия, рыцари, замки наконец. А у нас татарское иго, рабство, лень, воровство и нестребимое халуйство. Ну и тут можно жить, уверяю тебя, и прекрасно. Если уважать рабов в рабах их желании быть рабами, не требовать трудолюбия от лодарей, а воров наказывать не слишком строго, потому что у хаоса есть свой порядок, который обычному порядку не понять. Лицо графа побогровело, он задыхался от волнения, но на Александра все его слова не произвели никакого впечатления. Голос его, когда молодой человек заговорил, звенел металлом. И во имя вашего хаоса, Вы убили великого государя, студента Николая Петрово, которому было всего двадцать с небольшим, его мать, их служанку, пятерых нигилистов, по крайней мере один из которых проявлял недюжинные способности в науках, Никиту Васильичкова, а теперь Савину. Что вы пытаетесь мне доказать? Что их жизни ничего не стоит? Что они сами виноваты в том, что доверились вам? Что вы имели право? Вы никогда мне этого не докажете. Потому что я видел, как умирал государь. Я только что видел, как кончили свою жизнь несчастные, обманутые вами люди. Да зато только что вы пытались сделать с Амалией. Вы заслужили куда худшей участи, чем они. Уверяю тебя, я тут ни при чём, с жаром в воск Кунстроганов. Я даже не подозревал. Неужели? Хотите сказать, не вы приказали Савиной отравить Амалию? Понимаю, что вскоре мы с неё отыщим вот этот дом. Не вы изобрели фокус с подложными записками, чтобы нас разлучить? С какими ещё записками изумился сенатор, и изумился так искусно, так искренне, что его крестник чуть не дрогнул. Но преждевременная искра торжества, мелькнувшая в обзоре Строганова, выдала его. Вы подлец, с горечью сказал Александр. Ну, довольно. Один раз вы торжествовали, когда государь вышел из кареты, Ему надо было сразу же после первого взрыва возвращаться во дворец, но он велел остановиться. Потому что испугался, но не за себя, а за меня. Молодой человек закусил губу. Вам повезло, бесчестный вы человек, что в тот день государя сопровождал я. Иначе вы бы не добрались до него. Но я не дам вам добраться до амали, слышите? На сей раз вам придётся отступиться. Так это всё из-за неё? Послушай, мой мальчик, Я никогда не думал, что эта особа так тебе дорога, честное слово. Не смейте так её называть, вскипел Александр. Хорошо, пожал плечами граф. Я больше не буду вам докучать. Но ты должен убедить модмозель Тамарину оставить её расследование. Генерал Багратионов не был нашим сторонником, а теперь он глава особой службы. И если Амали пойдёт с рассказом о своих подозрениях о дневнике свидеметеля и шестнадцатом доме, мне придётся принимать меры. Нет, холодно сказал Александр. Меры прямые. В подвале я нашёл часы убитого Николая Петрова. Когда вы прятали там его труп, то не заметили, как раздавили их, и они остались лежать на полу. Это улика, способная упечь вас на каторгу. Потому что если дойдёт до суда, я первый дам против вас показания. Подумайте над моими словами хорошенько и не смеете докучать ни мне, ни моей жене, ни её родным. Более того, я не желаю больше никогда вас видеть. Ваши деньги мне не нужны и никогда не были нужны. Можете завещать их хоть китайскому мандарину, хоть варшавскому раввину, мне все равно. И благодарите Бога, что вы когда-то были дороги моей матери. Не то я обошелся бы с вами куда круче, так как вы заслуживаете. И сочтя, что все уже сказано, Александр двинулся к двери. Ты делаешь большую ошибку, бросил Строганов ему вслед. Как ты думаешь, кто будет в ближайшие годы править Россией? Ну, я разумею не нашего нового императора, потому что по способностям своим он не годится и на то, чтобы командовать полком, а того, кто будет действовать за него из-за его спины. Лорис Умён, но он не русский, и его не любят при дворе. Победоносцев ещё хуже, безбожно глуп. Ему в лицо говорят, что он человек XVI века, чего тот даже и не отрицает. Но так кто, по-твоему, станет новым решелье? И неужели ты не хочешь заручиться дружбой этого человека? Александр остановился и медленно повернулся к своему собеседнику. На его губах играла скептическая улыбка. Так я и знал, сказал он. Все ваши разговоры про хаос, об обездоленных дворян и прочее были лишь пустые слова, как, впрочем, и все остальные ваши речи. Вы всё затеяли ради власти, да? Убили государи, потому что хотите править сами. Но ведь полное же безумие.